Глава 37. «Мы закончили с эвакуацией», — отчитывался тень перед Кларк через передатчик. «Но аномалии пока не видать. Я думал, она уже тут». «У нас сбоит система». Я так и понял. Тень еще раз проверил свой планшет. На карте красная точка, обозначающая аномалию, по-прежнему была в городке. Сигнал передается с опозданием. Аномалия в данный момент на пути к главному въезду. Тогда мне лучше перехватить ее до того, как она доберется сюда». Он отключился и оглянулся. Дороги были пусты. Свет в большинстве зданий выключен. И только мигалки на машинах полиции да несколько снующих по улицам офицеров, ищущих неэвакуированных жителей, создавали ощущение жизни. «Вроде все». К тени подошла сотрудница ЦРУ. «Все в безопасности. Я должен идти». «Конечно. Благодарим вас за быстрое реагирование». «Я почти ничего не сделал», — махнул он ей застенчиво. «И я просто был неподалеку». «Интересно, как там Курт?» Эта мысль не давала ему покоя. Из-за сбоев он не мог даже проверить, где он сейчас и сражается ли уже с аномалией. И по дороге к нему не заскочишь. Дом семьи расположен слишком далеко. Нужно сначала закончить тут. Тень устремился в сторону выезда, перебежал дорогу и шагнул в темный лес. Не прошло и пяти минут, как он увидел перед собой движение. Нечто паукообразное ростом по пояс надвигалось прямо на него, пища и клацая хелицерами. Давно я таких не видел. Тень даже не знал, рад он этому или нет. Эти твари питались мясом, но чтобы съесть человека им требовалось не меньше недели. Как правило, от такой долгой трапезы их всегда кто-то отвлекал, поэтому они старались выбрать добычу поскромнее. Зайцев, оленят, белок и прочих мелких животных. Они накалывали их на ножки, внешне напоминавшие изогнутые копья, покрытые особым ядом. Он служил консервантом для добычи и продлевал ее свежесть, что позволяло аномалии брать еду с собой на длинные расстояния и не заниматься охотой постоянно. И все же они были опасны. Пара капель яда, попав на кожу, могла на пару часов полностью парализовать человека. Обрызнутым им тварь могла по любой причине. К счастью, на тень яд не действовал. Но Аронеи все равно пугали его своим видом, как и все членистоногие, включая самых маленьких насекомых. Завидев опасность, аранея остановилась и трижды клацнула хелицерами, предупреждая, что выпустит яд. Тень снял перчатку и пролетел мимо, коснувшись ее лохматой спинки. Когда он повернулся, от аномалии осталась только горстка пыли. Тень сел перед ней на корточке. Несмотря на легкую победу, Он не чувствовал, что все закончилось. «Да, в этом дело. Все было слишком легко. Тень...» — к нему подбежала сотрудница ЦРУ, с которой он говорил ранее. Она остановилась, тяжело дыша, и уставилась на кучку пыли. «Ого, быстро вы!» Эта аномалия не соответствует заявленному уровню. и опасна, но не настолько, чтобы и всех эвакуировать. Странно устраивать такую шумиху, учитывая... Тень осекся. «Только не это!» Они перепутали классификацию аномалий. Что это все значит? Нас было двое. Мне доверили аномалию высшего уровня, а моему знакомому уровнем — ниже. Так мне казалось, но произошла ошибка. А ваш знакомый не справится? Боюсь, что нет. С этими словами Тень устремился назад к дороге так быстро, как только мог. Сотруднице оставалось лишь проводить его вопросительным взглядом. Сигнал на планшете был едва уловим. И карта местности загружалась до возмущения медленно. Он остановился, связался с Кларк, и та сразу же спросила. «Тень, как обстоят, дела? «Вы перепутали цели. Мне попалась обычная Ранея, а Курту — монстра высшего ранга». «Скорее всего, это из-за сбоя», — ровно ответила она. «Что ты намерен делать?» «Пожалуйста, мисс Кларк». Он поднял голову и посмотрел точно на мерцающий красный огонек дрона. «Помогите мне его найти» не думаю что это хорошая идея предлагаю оставить все как есть мисс кларк помедлила я понимаю твои чувства, но он опасен допустим ты его спасешь а он сразу после этого вонзит тебе меч в спину буквально я не знаю что будет потом я знаю лишь то что обязан ему помочь. он знал кларк наблюдает за ним через экран в своем кабинете жалобный вид вряд ли впечатлит ее но вина за недавнюю ложь семья семье Курта еще может заставить уступить. Ты уверен, что хочешь ему помочь?» Тихо заговорила она, словно давая ему последний шанс передумать. «Он ведь твой враг, и если ты погибнешь...» «В первую очередь он жертва нашей халатности, и я не планирую умирать». Он почти увидел, как она покачала головой. «Ты неисправим тень. Ты держишься верной дороги. Беги до первой развилки и сверни направо, за озером. У тебя есть еще три минуты, прежде чем аномалия доберется до дома». Дверь была открыта распашку, и Курт счел это плохим знаком. В рангах аномалии он не разбирался и лишь предполагал, что его цель будет не больше, чем с человеческий рост. В пути он восстановил немного сил, но понимал, что на битву в долгую его не хватит, и решил не упускать ни единого шанса убить монстра сразу. Он порезал запястье ножом и образовал из своей крови небольшой меч с расчетом на экономию сил. В доме было темно, и уже на входе Курту стало ясно, почему. Щитки были вырваны. Теперь у него не осталось сомнений, что тварь уже тут. Но неужели она так умна, что намеренно обесточила дом? Он прошел прихожую, совмещенную с кухней, и вышел в коридор. В гостиной слева никого, в ванной тоже. Со второго этажа не звука. Странно, учитывая, что тут живет семья. Может, именно сегодня их нет дома? А может, они уже мертвы? Под лестницей он заметил люк. Едва ступив к нему, он уловил под собой едва слышимое дыхание. Они внизу, с облегчением догадался Курт, успели спрятаться. Но где же аномалия? И почему до сих пор не нашла семью? Тут он заметил, как шевельнулась занавеска в гостиной. Выставив перед собой меч, Курт вернулся туда и осторожно подошел к окну. Темный силуэт девочки отчетливо лежал на занавесках, залитых лунным светом. «Не бойся» прошептал Курт ласково. «Я пришел помочь». Девочка замотала головой. «Я отведу тебя в безопасное место». Он медленно отодвинул занавеску и увидел напуганное детское лицо, обрамленное распущенными русыми волосами. Девочка была на вид лет восемь. «Идем скорее». Он протянул ей руку, и она тут же схватилась за нее, как за веревку, протянутую утопающему. Мягко улыбнулась. Курт ответил ей тем же. В следующий миг жизнь в нем будто остановилась. Резкая боль обожгла правый бок. Он схватился за него, почувствовал, как по пальцам стекает кровь, и еще только поднимая глаза на девочку, все понял. Уголки ее рта поднялись выше. Подбородок вытянулся, а глаза сузились, пока не превратились в две еле различимые ниточки. Курт отпрянул, зажимая рану на боку. Он отчаянно пытался сохранить ясный ум и отступить, но боль притупила разум заполняя его безотчетным страхом. Противостоять здесь ей нельзя, ему нужно на улицу. Его накрыла зловещая тень. Подняв голову, он увидел на месте девочки паукообразного монстра на четырех стальных ногах с разинутой окровавленной пастью. Черные узкие глаза сверкали из-под растрепанных темных волос, волочащихся по полу. Вдоль боков болтались атрофированные человеческие руки. Ничего страшнее Курт в жизни не видел. Что есть сил, он ринулся к выходу. Не успел добежать до двери, как оказался под аномалией. Он поднял меч и ударил по ее ногам. Клинок разбился, но тварь взвизгнула и забракинула голову, подарив Курту несколько драгоценных секунд. Он выбежал из дома и завернул за угол, на задний двор, и создал из крови новый живой меч. Нельзя было медлить с атакой. На новое оружие не хватит ни крови, ни сил. Уже сейчас он едва стоял на ногах. Колени дрожали, голова отяжелела. В глазах мельтешели черные пятна, а холодный пот градом стекал по лбу. Его пугала эта беспомощность. К такому он не привык и не знал, как справиться с нарастающей паникой. Удалось замедлить кровотечение, но не остановить его. Аномалия пронзила его насквозь, оставив дыру чуть ниже ребер. Курту казалось, что вот-вот он провалится в небытие. Быть может, даже навсегда. Бежать не получится. Победить тоже. Но сдаваться он не собирался. Не такой он представлял свою смерть. Единственный, кого он видел своим убийцей в случае проигрыша, был тень. Иначе в чем смысл многих лет ненависти, всех надежд на месть? Для Курта годами существовал только тень. Аномалия неуклюже выползла во двор. Она вытянула шею над крышей дома и выкрутила ее на 180 градусов, пока не нашла Курта. С раскатистым визгом, похожим на истошные вопли сотни женщин, она втянула голову в плечи и двинулась к нему. Курт разбил меч на осколки и запустил их в нее, как тогда с Меруэлем, целился в те места, где, как он надеялся, должны быть сердце и мозг. Осколки пронзили аномалию. Вся округа сотряслась от ее неистового вопля. Тварь затрясла головой, болтая безжизненными, будто бескостными руками. Затопала стальными ногами, превращая газон в земляное месиво. На несколько мгновений она замолчала, но тут же вскинула голову и завопила снова. И это был уже совсем другой вопль. Ярость, жажда крови. Здесь и сейчас. И когда Курт услышал этот вой, он, наконец, понял. Ему не спастись. Аномалия атаковала вновь, но чуть медленнее. То ли последняя атака навредила ей, то ли она растягивала удовольствие. Курт упал на колени, готовый к тому, что в любой момент взмахом стальной ноги ему снесут голову. Он слишком устал, чтобы поднять ее и в последние мгновения увидеть уродливую зубастую морду. Он уже слишком устал, чтобы думать о своем конце. «Курт!» — это кричал Мируэль. Прямо за спиной аномалии он бежал к нему со всех ног. «Почему он так напуган? Почему так отчаянно спешит?» Курт не понимал этого. Впрочем, он ничего не ждал. Мируэль просто не успеет его спасти. В глаза ударил огненный свет, лицо опалило жаром. Аномалия завопила так истошно, что Курт передернулся и поднял на нее взгляд. Она горела живьем. Корчась, подпрыгивая на месте, будто пытаясь стряхнуть пламя, стальные ноги плавились от жара, и она медленно увязала в раскаленной массе. Тварь вытянула обугленную голову из столба пламени, но там мгновенно вспыхнула. Словно ожив огонь не оставлял в покое ее одну. К нему подоспел Мируэль. На огонь аномалии он смотрел с не меньшим ошеломлением. Ничего спросить Курт не успел. «Пару шагов назад», — донесся чей-то хриплый приглушенный голос. Они обернулись. «Хантер?» — испугался Курт. «Что ты тут?» «Ты меня не расслышал, монстр?» — продолжал Хантер, смотря на тень. «Отойди от него». Тень не понимал, что происходит только то, что человек в шлеме перед ним ничем не угрожает жизни Курта, и потому послушно отошел. Незнакомец вытащил из внутреннего кармана куртки две пластины. Помог Курту сесть, придерживая его за спину, и приложил пластины к ране с обеих сторон. «Это остановит кровотечение. Потерпи немного». «Так это ты, брат Иван?» — обратился к нему тень. «Я думаю, произошло большое недопонимание. Нам нужно все обсудить». Большое недопонимание произошло в ЦРУ, когда они доверили аномалиям устранять аномалии. Хантер поднял голову. Тень чувствовал его пронизывающий взгляд даже через толщу темного стекла на шлеме. «Мы не аномалии», — запротестовал он нерешительно. «Вы чужаки, не похожие на простых людей. Кто вы тогда, по-твоему?» Хантер встал. «Ладно, Айрис и Калипса. Они были обычными людьми, но вам с братом тут не место. Он указал на догорающий труп монстра за спиной тени. «Вы отличаетесь от этих чудищ только разумностью и внешним сходством с людьми. И то не все». Тень оцепенел. Как странно было впервые услышать то, о чем сам давно думал. «Взгляни, что ты сделал с ним?» Хантер мягко махнул на Курта. Сначала лишил его семьи, а затем самого отправил на верную смерть. Он не должен был сражаться с такой аномалией. Она должна была быть значительно слабее. В альтернате случилась ошибка. Ты или притворяешься, или правда наивный идиот. Открой глаза. Кларку мышленно дала тебе ложную информацию, чтобы избавиться от того, кто может тебя убить. И снова его собственные предположения из чужих уст. Но Тень упорно отказывался принимать их. Все не могло быть настолько плохо. Он же столько лет работал на альтернат. Верил каждому их слову. До последних дней. Почему именно после возвращения Иван всплыло столько тайн? А может, они были с самого начала, и я просто старался их не замечать? Хантер сел на корточке рядом с Куртом, поднял рукав на левой руке и активировал браслет. «Берегите, Иван. Она единственная причина, по которой я пока не могу покончить с вами раз и навсегда». С этими словами они с Куртом исчезли.